«Образ красоты. Никогда я не чувствовал себя так погруженным в такое спокойное блаженство. О, Рим! Рим! О, Италия! Чья рука вырвет меня отсюда?» Николай Васильевич Гоголь В пристрастиях писателей и мыслителей русского серебряного века Италия занимала одно из важнейших мест. Была своего рода перекрестком эпохального культурного пространства, где сходились творческие интересы столь различных личностей, как Василий Васильевич Розанов, «Итальянские впечатления» 1909, и Вячеслав Иванов, «Цикл итальянских сонетов» в книге «Кормчие звезды» 1903, Александр Блок, «Итальянские стихи лета» 1909 года и «Неоконченная книга итальянских впечатлений» «Молнии искусства», и Осип Мандельштам. Серия римских стихотворений в книге «Камень» 1913. Мережковский. Роман Леонардо да Винчи 1901. И Борис Зайцев. Книга очерков «Италия» 1923. Интерес к Италии мог проявляться и в сфере специальных знаний. Очерки современной Италии. Саргина, Венеция и венецианская живопись Перцова, и в русле знакомства русских читателей с мнением европейских знаменитостей, переводы из которых множились год от года. Но именно Павлу Палчу Муратову 1881-1950 было суждено из множества заметок и частных впечатлений о культуре Италии создать ее целостный образ – что и было отмечено современниками. Едва ли среди интеллигенции была семья на книжной полке, которой не стояли бы муратовские образы Италии. Под его влиянием тысячи русских экскурсантов. По смехотворно удешевленным тарифам ездили обозревать памятники итальянского возрождения, бродили не только по Риму и Флоренции, но и бороздили городки Умбрии и Тосканы, о которых услышали впервые от Муратова. Вспоминал в эмиграции о далеком писатель Александр Бахрах. «Бахрах. По памяти, по записям. Литературные портреты. Париж. 1980 год. Страница 38 от чего же Муратовская книга приобрела статус образа, стала и приметой, и событием культуры на ее переломе от XIX столетия к XX? Вряд ли можно ответить на этот вопрос, если не принять во внимание как общекультурные, так и биографические объяснения. У истоков смены вех в Европе, как известно, стоит фигура Ницше. бурная, героическое, даже демоническое начало становится ядром создаваемой им мифологии. В ранних работах «Происхождение трагедии» из «Духа музыки» 1870-й он избирает в качестве магического экрана своего воображения Грецию первобытную цельность античной культуры, воплощенную, по его мнению, в экстатическом поклонении Дионису и остром чувстве хаоса. Ницше противопоставляет кризисному мировидению современной ему эпохи. Постепенно Ницше отказывается от германских примет своей символики. В этом одна из причин его резкой критики Вагнера и всего того, что он склонен именовать немецким демоном неясности, космизма, натур философских идей всеединства, фаустианства и так далее. Его внимание начинает притягивать образы цельные и конкретные. Он покидает Германию и Швейцарию, чтобы обосноваться в Северной Италии, где перед лицом надвигающегося безумия пишет свои самые знаменитые афоризмы. В Петербурге я стал бы нигилистом, здесь я верую, как веруют растения, верую в солнце. Таково одно из поздних заявлений философа, перед тем, как его, поющего Баркаролу в сопровождении санитаров, отправляют на родину. Если Ницше облекает свою Элладу духа в итальянской одежды и видит в ней воплощение натуралистически понимаемой классики, романские идеи, индивидуального стиля, кристальности формы, живописной пластичности, то в Англии еще в 1850-1860 годах Резкин и художники прерафаэлиты открыли заново платоническую Италию XIII-XIV веков, страну новой жизни Данте, а также искусство, не знающего разделения между верой и творчеством, рукой и душой. Прерафаэлиты – В споре с традицией академизма в живописи, согласно их представлениям, берущие начало от Рафаэля и его школы, стремились добиться в своих произведениях мистического настроения, изобразить незримое, неотвлеченно, а в облике современных реалий. Величие наивного итальянского искусства по прерафаэлитам и состоит прежде всего в равновесии между религиозной, эстетической, социальной сторонами бытия. Красота? не может не быть духовной. Культура русского символизма, например, в лице Мережковского или Иванова, искала пути примирения контрастных представлений об Италии. Так в романе Мережковского «Воскресшие боги» Леонардо да Винчи сводится воедино апологии демонической творческой личности и религиозно понимаемого эстетизма, а также даются в традиции Флобера и Франца сочные детальные описания старого итальянского быта. В свою очередь, в поэзии и эстетике Иванова, Дантовская и дионисийское не противоречат друг другу как символа одного соборного культа. Умирание Диониса приводит к рождению Логоса. Впрочем, Италия в России, начало столетия, это не только атрибут борьбы идеи, кипевшей вокруг поля деятельности сверхчеловека или проблемы заката европейской цивилизации. Страна христианских первомучеников, но и фактор, собственно, творческий, делающий понятным различие между старшим символистским поколением, германцами, и генерацией младосимволистов, романцами, к которым в известном смысле слова принадлежал И Муратов. Современники как бы в обратной перспективе признавали значение его творчества. Воплощением эстетизма 1910 года считает Муратова крупнейший поэт эмиграции Георгий Иванов. Много повидавшая на своем веку писательница Нина Берберова находила основание утверждать, что Муратов принадлежит к числу умнейших людей, встречных мною. Цитата. Берберова, курсив мой, Серебряный век, мемуары Москва, 1990, страница 458. Мастер русского эссеизма Абрам Эфрос распознавал в страстном италофиле одного из основных людей после символической критики. Эфрос «Мастера разных эпох». Москва, 1979, страница 259. Каким образом скрестились интересы символизма и судьба Муратова? Павел Муратов родился в марте 1881 года в Боброве, городке, расположенном на самом юге Воронежской губернии. Сын военного врача, среднее образование он получил в кадетском корпусе. В 1901 В третьем году, окончив Санкт-Петербургский институт путей сообщений, получив диплом инженера, перебрался в Москву, где одно время жил в доме брата, офицера генерального штаба у Никитских ворот. Муратов, или Патя, как его любовно-фамильярно звали в кругах московской интеллигенции, быстро стал подлинным арбатцем и с молодых лет запомнился знакомым человеком тихим, невысокого роста, скромно державшимся, но смелым, средневеково-рыцарским романтиком, который обладал способностью постоянно чем-то увлекаться. При несомненной его интуиции это давало иногда плоды замечательные. Борис Зайцев. Далекая. Вашингтон. 1965. Страница 90. Поначалу Муратов служил помощником библиотекаря библиотеки Московского университета. Позже пришел черед должности хранителя отдела изящных искусств и классических древностей Румянцевского музея, а также работы в Историческом музее. Печататься Муратов начал с 1904 года, когда опубликовал вместе с братом на страницах московских газет несколько очерков о морских баталиях русско-японской войны. Во второй половине 1900-х годов он отправился в Париж, стал одним из первых русских поклонников Сезанна и э, постимпрессионистов. В 1908 году впервые попал в Италию и близко сошелся там с москвичом, также арбатцем, писателем Борисом Зайцевым. Регулярно публиковаться Муратов начинает с 1906 года. Его основное амплуа – художественный критик. По художественным пристрастиям Муратов – классик, От увлечения постимпрессионизмом ему передался вкус к распознаванию предвечных форм, оценке плоскостных возможностей фактуры и композиции объемов, но не в отвлеченном плане. Декорации декорациях эксперименты ему не близок, к примеру, Пикассо, а применительно к теплому, живому. Пожалуй, любимый русский живописец Муратова Серов в полотнах которого ему видят соединение ума, воли, безупречной прямоты, непреклонной художнической честности, исключительного личного достоинства. От любви к Серому Муратову передаются интересы и к творчеству любимого ученика художника Ульянова. В 1925 году Грифцов, друг Муратова, издал их совместную работу «Николай Павлович Ульянов». Для ранних статей Муратова о нашей художественной культуре «Московский еженедельник» 1906 год, номер 38, выставки «Союза» и «Передвижное» в Москве, «Весы» 1907, номер 2, «Добужинский» в художественном театре «Утро России» 1909, 11 декабря, пейзаж в русской живописи 1910 годов, «Аполлон» 1910, номер четвертый и другое. Не академизм. Его почерк всегда несколько разряжен, суховат, латинизирован, подчеркнуто описателен. Можно предположить, что по темпераменту Муратов где-то аполлоновец, как наоклассик в символизме. Он ценит фактуру, детали, линии. Ему близка эмоция, преображенная мыслью. Словом, он всегда прежде всего знаток, созерцатель, а арбитр потом. В силу этих свойств рядом с Муратовым по темпераменту следует поставить тех, кто в разной степени отдал дань уважения французскому эссеизму конца XIX века. Михаила Кузьмина, Максимилиана Волошина. Пробует себя этот стиль мысли практически на любом материале. Проверяется очередным увлечением очарованной культурной души. Став поклонником прекрасной ясности, Муратов был обречен на любовь к Италии. Логическим итогом личных путешествий в страну опаловых далей синих гор на горизонте – а также публикации на итальянские темы в «Русских ведомостях», «Зорях», «Аполлоне», «Золотом руне» старых годах стала посвященная Борису Константиновичу Зайцеву книга «Образы Италии», первые два тома которой увидели свет в Москве, соответственно, в 1911 и 1912 годах. Италия не только стала темой Муратова, но и стержнем его творческого мировидения. Параллельно с итальянскими студиями у него обостряется интерес к иконописи. Вслед за «Кватро он открывает русский XV век. Муратов принимает активнейшее участие в организации первых выставок русской старины, в частности, выставки древнерусского искусства в Москве в 1913 году. Становится одним из пионеров расчистки икон в кремлевских соборах, предлагает принципы накопления иконографического материала, его группировки и классификации, наконец, придавая особое значение изучению фресок, совершает поездки в северные русские монастыри. Муратов не только работает с коллекциями, Остроухова, Рябушинского, Харитоненко, Прянишникова, Егорова, Щукина и других собирателей, но и предлагает эстетическое понимание иконы в плане единства западного и восточного начала. Благодаря искусству нам является теперь образ первой России, более рыцарственный, светлый и легкий, более овеянный ветром западного моря и более сохранивший таинственную преемственность античного и первохристианского юга. Муратов. Редакционная заметка. «София. Журнал искусства и литературы. Москва. 1914. Номер 1. Страница 3. Как критик символистской эпохи, Муратов видит в иконе проявление высшего художественного аристократизма. Обет древнего русского художника был обетом монашества, в искусстве. Муратов, древнерусская иконопись в собрании Остроухова, Москва, 1914, страница 39 Увлечение Италии привело к взрыву творческой активности Муратова перед войной, коснувшемуся самых разных видов творческой деятельности. В московском издательстве Некрасова он предпринимает публикацию из серии вкусовых изданий, переводов из авторов, с которыми ощущает творческое Сродство Бекфорда, арабская сказка 1912, Днерваля, Сильвия, Октавия, Изида, Аврелия, 1912. «Мереме», избранные рассказы 1913 Новелистов Чинквиченто и Кватроченто Новеллы итальянского возрождения 1912 Муратов также издает журнал София, 1913, номера с 1 по 6 Альманах запомнившийся современникам, несмотря на разнообразие символистских периодических изданий, своей элегантностью и публикациями Зайцева, Ходосевича, Бердяева, Грифцова. По муратовским заметкам редактора в этих больших ин тетрадях можно составить полное представление о двоенных пристрастиях писателя. Древность отечественной культуры, по его мнению, гарантия длящейся духовности России, хотя после падения Византийской империи Россия оказалась отсеченной от того античного корня, который является источником самой тяги к мифотворчеству. Западная древность добрая. Мы отдыхаем душой в искусстве итальянском и русском, в то время как от древнего и мудрого искусства Азии веет тонким злом. Со всей решительностью Муратов выступает за классическое искусство и объективизм его индивидуального восприятия. Ему не близки постоянные колебания моды, ажиотаж идеологических переоценок, вносящие действительное развращение в умы, равно как и триумф дегуманизированного искусства, безликих лиц, пестро одетых или экзотически обнаженных, непрекрасных, но лишь чувственных тел неосязаемых вещей. Павел Муратов Все как в жизни» София, Москва, 1914, номер 4, страница 4. «Видеть красоту» – таков девиз Муратова, выдающий в нем поклонника прерафаэлитов. Отвлекаясь же от пристрастий Муратова, наверное, можно признать, что в начале 1910-х годов по уровню эстетической просвещенности с ним рядом можно поставить только Грабаря и Бенуа. Так артиллерийский офицер Муратов в начале Германской войны был призван в действующую армию, воевал на Австрийском фронте, затем переведен на Кавказский, а к концу войны отвечал, что было свойственно для него за нечто необычное – воздушную оборону Севастополя. Октябрь 1917 года застал Муратова в Москве. В марте 1918 года на Всероссийском кооперативном съезде вместе с Грабарем, Романовым, Чияновым и Фросом его избирают в Президиум Комитета по охране художественных и научных сокровищ России, который просуществовал до начала 1919 года. В Москве Муратов живет общей голодной жизнью со своими друзьями, самим родом деятельности, подчеркивая неприязнь к жестокости современности. В апреле 1918 года он основывает студию «Итальяну», подобие гуманитарной академии, членами которой состояли Зайцев, жвилегов Грифцов, Новиков, асаргин. «Сиреневый вечер», «Мягкий туман», «Барышни», «Пожилые любители Италии», «Кафедра» — все как следует, аплодисменты, бедное электричество, друзья и над убогой жизнью «Дантовский орел». Зайцев, Москва, Париж. 1939, страница 221. Свидетели после октябрьских лет в Москве позднее любили вспоминать Муратова и в связи с затеянной им и поэтом Ходосевичем книжной лавкой писателей, располагавшейся в Леонтьевском переулке 16, постоянном тогда месте встречи московских любомудров. В августе 1921 года Муратов вошел в состав Всероссийского комитета помощи голодающим по МГОЛу. Вскоре вместе со всеми его членами был арестован в ЧК, находился во внутренней тюрьме на Лубянке, но через некоторое время выпущен. В 1922 году Муратов с семьей оказался за границей, в чем ему помогла липовая командировка глав музея, но долгое время он не хотел переходить на положение эмигранта. Под впечатлением отъезда в Россию 23 октября 1923 года Андрея Белого, которого провожал на вокзале, он чуть было не вернулся домой. Летом 1923 года Муратов жил в курортном местечке Прероу вместе со старыми знакомыми Бердяевым, Зайцевым, Ходосевичем. Еще в 1922 году он выступил одним из инициаторов создания в Берлине клуба писателей Параллельно сотрудничает с Русским научным институтом, печатается в пражском еженедельнике «Воля России», берлинском журнале «Беседа» и газете «Звено» в парижском ежемесячнике «Русская мысль». В Германии получает развитие билетристический цикл увлечений Муратова, начатый в Москве изданиями книги «Герои и героини», «Исторические этюды» 1918 и «Сборника магические рассказы» 1922. Обе вещи были переизданы в Париже в 1928 и 1929 годах. В Берлине же в прекрасном оформлении Фаворского увидел свет исторический роман «Эгерия» 1922, динамично повествовавший о приключениях авантюриста в Италии XVIII века. В рецензии на роман Алданов отмечал, что читатели имеют дело не с произведением, написанным в историко-психологическом ключе, а с эстетской стилизации, под тип старины, модный на рубеже столетий как во Франции, так и в России. Деренье Брюсов. Одновременно с прозой Муратов пробует себя и в драматургии, создавая пьесы, несколько бесплотные, ироничные, по-экспрессионистке условные. «Кофейня» 1922, «Приключения Дафниса и Хлои» 1926, «Мавритания» 1927. Конечно, это была не самая сильная сторона деятельности Муратова, но отметим бесспорную индивидуальность его прозы и театра. Среди писателей его поколения не так уж много художников чувствовали специфику постсимволистской трагикомедии, атмосферу театра культуры. Событием стал выпуск в Берлине в 1924 году в издательстве Гржебина окончательной редакции образов Италии, дополненной третьим томом. Осенью 1923 года при участии итальянского словиста Логато Муратов был приглашен в Италию, поселился в Риме, в отличие от выехавшего туда же Зайцева, который в январе 1924 года уехал в Париж, где с женой и сыном от второго брака жил около Пьяца-дель-Поппола до 1927 года. На его римской квартире бывали Вячеслав Иванов, Ходосевич, Берберова, художники Шильтьян, художники-архитектор Белобородов, а также итальянские деятели культуры, художник де Кирико, писатель Спаини и другие. Муратов наезжал в Соренто к Горькому, где, по свидетельству очевидцев, автор на дне пришел в крайнее раздражение после авторского чтения легкомысленной пьесы «Приключения Дафниса и Хлои». В Париже Муратов принадлежит кругу наиболее уважаемых писателей. На рубеже 20-х и 30-х годов он непременный участник обедов без дам в компании Алданова, Зайцева, Ходосевича, Бунина, который с течением времени стал высоко ценить Муратова как публициста. В первой половине 20-х годов Муратов чаще всего передавал написанное им в парижский журнал современные записки, статьи «Антиискусство», «Кинематограф», «Открытие древнего русского искусства», сиченто Но постепенно его стала привлекать политическая журналистика. Ранее бесстрастный и тихий Муратов все больше расходился во взглядах с левым крылом эмиграции, которая привела в негодование муратовская статья о дедушках и бабушках русской революции. Эта статья была напечатана уже не в записках, где он после 1927 года не публиковался, а в консервативной газете «Возрождение» литературными сотрудниками, которые в это время являлись Шмелев, Сургучев, Тэффи, Зайцев, Ходосевич, Яблоновский. Муратов ввел в газете рубрику «Каждый день». Часто свои политические статьи не подписывал. Но противники легко узнавали их автора по негазетному русскому языку, а также вариациям мучительно выношенного мнения. По воспоминаниям любимого, он часто говорил, что революция способна отбросить Россию в Азию. Характеризуя позицию Муратова, Глеб Струве, автор книги «Русская литература изгнании 1956 считал возможным признать его антиподом крайне левого князя Святополка Мирского. Всплеск публицистической активности Муратова понятен. Коллизии европейской жизни к концу второго десятилетия века неопровержимо показывали, что эпоха символизма подошла к концу и что конфликт между культурой и цивилизацией достиг той точки, когда... Права независимого романтического «я», утверждающего абсолютную ценность своего художнического самовыражения, были без остатка поставлены под сомнение. В чем-то самом основном Муратов так и остался неприемлющим политизацию современности романтикам, воплощением эстетизма 1910 года. Свою эстетическую позицию Муратов обозначил в программном эссе «Искусство и народ» 1924, где назвал ситуацию умирания классического искусства «пост Европой». По его мнению, творчество трагически перестало соответствовать душе народного человека, и в условиях культа науки и индустриализации свелось преимущественно к потребительской функции. Новый европеец по муратовской характеристике выпадает из пейзажа, является не индивидуальным лицом, а феноменом толпы, порыв которой чреват гибельным высвобождением ничем не контролируемой энергии. Констатация чуждости, некалендарного, настоящего XX века красоте и искусства фактически привела Муратова к немоте, самоотрицанию, подобному тому, которому пришел в романе Набокова «Защита Лужина» 1929-30, его заглавный персонаж, выдающийся шахматист. Лужин покончил с собой, когда ощутил, что любовь, Своя очаровательной жены буржуазки к комфорту мира сего заставляет его отказаться от того единственного, в чем он естественен и до конца реален – от искусства игры. Роман кончается сценой самоубийства, когда Лужин впервые назван своим мирским именем, не имеющим никакого отношения к хитросплетениям дебютов и эншпилей. Но никакого Александра Ивановича не было. Надо отметить, что Муратов сказал свое «отрицаю» с артистическим достоинством, хотя недоброжелатели распространяли слухи о его присяге нацизму, работе на японскую или английскую разведку. Он просто замолчал, предпочел не писать отчаянных по безысходности строк, подобно Георгию Иванову, и нем примкнул к тем русским и зарубежным италофилам Мережковский, Паунт, которые нашли основание увидеть в Муссолини эстетически привлекательную фигуру. И Муратова забыли. Словно, перефразируя Набокова, никакого Пал Палча и не было. Незадолго до войны Муратов перебрался в Англию, пережил, надорвав сердце налеты германской авиации на Лондон и умер 5 февраля 1950-го в ирландской глуши, быть может, повторив за Зинаидой Гиппиус пронзительные слова из ее стихотворения «Почему?» 1917 год. «О Ирландии неизвестная! О России моя страна! Не единая мука крестная Всей Господней земле дана!» По некоторой иронии, Муратов закончил тем, с чего начал творческий путь. В 1946 году в соавторстве со своим дублинским другом и собирателем икон Алленом он выпустил книгу «Русские военные кампании 1944 45 Кончина Муратова, на которую откликнулись лишь два человека, Борис Зайцев и отец Киприан Керн, позволило вспомнить риторический вопрос, который он сам некогда поставил, размышляя о мытарствах Вячеслава Иванова. Вячеслав Иванов в Баку, кто из нас не пожимал плечами при таком сопоставлении? Пристранная вообще оказалась судьба у этого русского поэта. Муратов, Вячеслав Иванов в Риме. Звено Париж, 1926, 9 мая, страница 2 Возвращая полное берлинское издание образов Италии, лучшее произведение Муратова читателем на его родине, хотелось бы еще раз засвидетельствовать – талант писателя был неординарным. Муратов – человек интуиции, но при этом беспокойный, постоянно нуждавшийся в перемене темы, боявшийся застывшего артистического канона. С некоторым риском его можно назвать и просветителем вкуса, и гениальным дилетантом. Профессионалы нередко относились к нему скептически, однако магия его вкусовых попаданий в точку казалась завораживающей. Другое дело, что зерна культурного смысла, набросанные его щедрой рукой, нередко проращивали другие. Тип эссеизма, предложенный им, с успехом развил Абрам и Фрос. Мысли об умирании искусства получили продолжение у «Вейдле». По сути, Муратову принадлежит честь русского открытия Биата Анжелика, Пантормо, Пиранези. Муратовым предложены, хотя и не бесспорные, принципы систематизации русской иконописи. Однако одна тема, Италия, в том русле, в каком он писал о ней, по большому счету после него была закрыта. Хотя позже появились и римский дневник Вячеслава Иванова, и рим Вейдле, При чтении образов Италии бросается в глаза, что Муратовым бесспорно учтен опыт литературных путешествий, как западных – Гетестен, Тен, Пейтер, Бернсон, так и отечественных авторов – Гоголь, Буслаев, Герцен, Мережковский. Вместе с тем, это итог работы не систематизатора и гида, а писателя, пробующего возможности некого промежуточного жанра – «Вольно» на манер Стендаля, смешивающего экскурсы в историю искусства с жизнеописаниями знаменитых людей, а вкусовые портреты отражения с не очень тщательно скрытыми заимствованиями из других писателей. Но в первую очередь Муратов лирик, и потому убеждают его наблюдение о том, что итальянское прошлое не мертво, а является частью живой современной Италии, необходимой школы и воспитания любой души, учащейся ценить красоту. Дни, прожитые там, не исчезают бесследно. Эта же лирическая нота лишний раз подчеркивает трагическое настроение эпилога в третьем томе книги. Неожиданно дрогнувший голос Повествователя, описывающего отплытие в августе 1914 года на пароходике из Венеции, выдает, что он прощается не только с Италией, но и с той полосой жизни, к которой Россия уже никогда не вернется, и тем самым невольно формулирует исконно русский вопрос о цене идеализма. Зажизненный ответ на этот вопрос Муратов, о чем говорилось выше, заплатил сполна. Он остался верен максималистскому представлению символизма о красоте и пожелал скорее уйти, нежели связать свою творческую судьбу с новейшими представлениями о бессилии творческого акта и о разложении материального мира. В то же время Муратов оказался достаточно ироничным человеком и личное обстоятельство своего отказа от творчества предпочел на всеобщее обозрение не выносить. Как своеобразный стоик, сознающий трагизм бытия и вместе с тем противополагающий ему эстетическое наслаждение от пластического облика мира, Муратов своим уходом загадал будущим читателям загадку. Ему нравилось, что в этом он следует традиции одного из своих любимых писателей, Проспера Мереме. У Мереме были данные сделаться величайшим из всех французских прозаических писателей XIX века. Он не создал, однако, ничего великого. Он сделал вид, будто не удостоил нас быть писателем. Он не хотел или не мог говорить людям о том, что составляло его внутреннюю сущность. С течением времени стало очевидно, что молчание Муратова оказалось весьма красноречивым. Несколько размылся лик самого писателя, зато ярче проступило значение написанного им, его защиты представление об атлантиде русского серебряного века без созданного муратовым образа красоты останется неполным толмачев конец книги запись произведена издательско полиграфическим тифло информационным комплексом логос воз октябрь 1999 года Звукорежиссер Елена Соболева. Читала Ирина Ерисанова.